претили шумные похвалы окружающих. И после блестящего раскрытия очередной тайны он от души развлекался, уступив своей лавры какому-нибудь служаке из Скотланд-Ярда и с язвительной усмешкой слушал громкий хор поздравлений не по адресу. Подобное поведение моего друга, а вовсе не отсутствие интересного материала, и привело к тому, что за последние годы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 Он знатно предложил им сесть, и наш взбудораженный посетитель со своим спутником уселись на диван. Мистер Мортимер Треддженс больше владел собой, но судорожное подёргивание его худых рук и лихорадочный блеск тёмных глаз показывали, что он взволнован ничуть не меньше.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 Вот вкратце и всё, мистер Холмс. Если вы поможете нам разобраться во всём этом, вы сделаете великое дело. Я ещё надеялся уговорить моего друга вернуться к отдыху, составлявшему цель нашей поездки. Но стоило мне взглянуть на его сосредоточенное лицо и нахмуренные брови, как стало ясно, что надеяться не на что. Холмс молчал, поглощённый необычайной драмой. ворвавшийся в нашу тихую жизнь. «Я займусь этим делом», — сказал он наконец. «Насколько я понимаю, случай исключительный. Сами вы там были, мистер Раунгхей». «Нет, мистер Холмс, как только я узнал от мистера Триджениса об этом несчастье, мы тут же поспешили к вам, чтобы посоветоваться. Далеко ли дом, где разыгралась эта ужасная трагедия?» «Около мили отсюда». «Значит, отправимся вместе».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 перекошенное лицо с вытаращенными глазами эти остановившиеся глаза искрижающиеся зубы промелькнули мимо нас как кошмарное видение "братья" весь побелев воскликнул Мортимер Тридженис их увозят в Хелстон в ужасе мы смотрели вслед чёрной карете громыхающей по дороге потом снова направились к дому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 Теперь давайте спокойно обсудим наше положение, Ватсон продолжил он, когда мы шли по тропинке на добрывом. Нужно твёрдо усвоить хотя бы то, что нам известно, для того, чтобы поставить на место новые факты, когда они появятся. Договоримся, во-первых, что дьявольские козни тут ни при чём. Выбросим это из головы. Отлично. Зато перед нами три несчастные жертвы некоего намеренного или невольного преступления, совершённого человеком. Будем исходить из этого. Идём дальше. Когда это случилось? Если верить Мортимеру Тридженису, то очевидно сразу же после его ухода. Это очень важно. Вероятно, всё произошло в следующие несколько минут. Карты ещё на столе. Хозяева в это время обычно ложатся спать, но они продолжают сидеть, даже не отодвинув стулья. Итак, повторяю,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 и он как будто вне подозрений. «Вы хорошо знакомы с моими методами?» «Конечно догадались, что довольно-таки неуклюжая уловка с лейкой понадобилась мне для того, чтобы получить ясный отпечаток его ноги. На сыром песке она отпечаталась прекрасно. Вчера вечером, как вы помните, тоже было сыро, и я легко проследил его путь. Судя по всему, он быстро пошел к дому священника».